Глава 39. Сюрвайверы. О черте, о голову. Ирка спала плохо. Вертелась всю ночь и хватала сону рывками. С одной стороны, все было достаточно просто. С другой стороны, это был непривычный променад до Ольховки. Наоборот, поездка черт знает куда. Да и на трассе неизвестно, что может быть. Не хватало еще какого-нибудь «Фиолетового-2» встретить. С третьей стороны она решила ехать, и все тут. По расчету времени получалось, что туда пара часов, обратно пара, там тоже сколько-то на осторожную разведку. То есть вечером точно вернется. Стараясь не разбудить муженька, спустилась на первый этаж, взяла заготовленную с вечера сумку со жратвой, подумала немного, осторожно вернулась наверх и взяла с собой АКСУ. Стрелять из автомата она не собиралась, вполне рассчитывая на помповушку но не всегда помповушка могла справиться, как показал опыт. Спальник брать не стала. Лучше обойтись все же минимумом. Тем более спать в лесу никакого желания не было. Витька проснулся, спросил, куда она собралась, и Ириха, не моргнув глазом, пояснила, что едет в Ольховку, есть надобность. Муж не стал докапываться до тонкостей, промолчал, хотя видел, что Ирка прибрала у корот. Мотоцикл стоял в полной боевой готовности, и вскоре Ириха слезла с него у синего дома посоветоваться перед дорогой и забрать с собой собачонку. Подумав, Ирина решила, что с компаньонкой будет поспокойнее. У Милании во дворе заполошно кудахтали куры, летели перья и слышна была ругань всегда спокойной бабки. Насторожившись, Сирка подхватила ружье и подошла поближе. За изгородью Мелания Пахомовна отмахивалась палкой от своей любимицы Рябы, лучшие несушки из оставшихся курочек. Та тупо и целеустремленно пыталась добраться до остальных куриц, панически метавшихся по двору. «Доброе утро, что случилось?» — спросила недоумевающая Ириха. Какой к чертям, прости мою душу грешную добрая! Помогай давай!» Запыхавшись, злобно отозвалась бабка. «Чем помогать-то?» «Останови рябу! Взбесилась она что-то!» Ряба молча и очень настырно рвалась к товаркам. Те бросались в рассыпную и по скорости превосходили нападавшую. «Она никуда хчет и двигается, как деревянная!» — упавшим голосом вымолвила Ириха. «Я это заметила!» — огрызнулась бабка. «И что делать будем?» «А я знаю! Хороводы водить, песни петь!» Как часто бывает и с умными людьми, попав в неожиданную ситуацию, Мелания явно не знала, что ей делать. «Сейчас момент!» — отозвалась Сирка, Надела перчатки и, стянув с изгороди какую-то дерюгу, зашла молчаливая курица с тыла. Та не обратила внимание и потому была тут же спеленута в тряпку. И, оказавшись в тряпке, сразу же обмякла. Ириха обмотала тушку понадежнее. «Потеряли мы несушку, сдохла она», отметила очевидный факт Ирина, держа сверток на безопасном расстоянии от себя. «Что пахнет от нее?» недоверчиво спросила старуха, переведя дух. «Ацетоном. Да и остальные признаки тоже очень, не очень». Не слишком правильно, но доходчиво выразила свои мысли Ирка. «Эх, досадно-то как. И несушка лучшая и жирная была. Лучше бы суп сварить из нее вчера». Начала подсчитывать потери и протори, хозяйка курица. «Хорошо во дворе обратилась. Если б в курятнике остались бы мы вообще без кур», — отозвалась Ирина. миланию передернула от таких слов. Задумалась. «Да, придется их по клетушкам рассаживать на ночь. Не было печали. А я еще удивилась, что эта сюка разбрехалась. Ладно, толку толясы точить. Ты уже собралась?» «Да», — решительно подбодривая себя, заявила Ирина. Тогда положи рябу вот сюда и забирай сюку. Пока солнышко видать, ехать надо. Что-то сегодня кости ломило, как бы дожди не зарядили. Ирина кивнула. Потешаться над бабкиным прогнозом не стоило. Не раз уже домашняя метеостанция выдавала точные данные о будущей погоде. Ну до летний дождик не велика беда. Впрочем, зайдя в сени, она, недолго думая, стянула с гвоздя запылившийся дождевик. Спросила вышедшую из теплой половины бабку, можно ли забрать. И та кивнула, вытягивая за собой мелкую собачонку. «Это офицерский плащ. Хорошая была вещь, да трескаться начал. Бери, может и пригодится. И шалаш из него можно сделать, если что. Ты, к слову, ножик-топорик и спички взяла?» Ирина кивнула, почесала сюки за гривок. Собака в ответ так интенсивно замахала хвостом, что завиляла всем телом, и отчего-то Ирке вспомнилась передача с крокодилами. Собачонка также извивалась как бегающий аллигатор. Проводы были недолгими. Груз и так был размещен в самодельных сумках, осталось только примотать корзину с собачонкой на багажнике. Поглядели друг на друга, и Ириха поехала по улице. До Ольховки Ириха решила не ехать. По словам Мелании Пахомовны, за пару километров была заросшая дорожка, которая выходила на довольно свежую лесосеку, а оттуда по тропинкам можно было при известном везении довольно быстро именуя редкие и немноголюдные здесь деревушки, выбраться сначала на ветку железной дороги, а потом и на шоссе Санкт-Петербург-Москва. Или, как частенько называл это шоссе Ядовитый Витька, трасса, ведущая из города-герой Ленинграда в город-геморрой Москву. Сюка за спиной деликатно повизгивала, но сидела вполне спокойно. Мотоцикл шел легко, и, наконец, цирка заметила вроде бы подходящий съезд. Во всяком случае, просвет в кустарнике у дороги сильно напоминал проезжее место. Тут пробираться стало сложнее, и несколько километров пришлось повозиться. Наконец, немного наискосок появилась другая дорожка, не такая заросшая. Шла она немного не туда, но ехать по ней было куда как проще. Ириха повертела в руках карту района. Фиговую, прямо скажем, карту. По возможности сориентировалась, хотя ни той дорожки, по которой она ехала, ни той, по которой собиралась на карте, не было и в помине. Зато впереди как раз по карте, судя, была вполне себе пристойная дорога идущая хоть и в обход, но как раз куда надо. На дорогу между Борками Ирина выехала позже, чем рассчитывала, но не так, чтобы уж слишком задержавшись. Аккуратно перебралась на другую сторону. Вроде никто не заметил, да и она никого не заметила. Опять тропинки, опять на наобум святых, по солнышку ориентируясь и слушая, как там за спиной Сюка. все таки рядом с дорогой мертвяки вполне могли быть. Нашли снова заброшенную дорожку, покатили по ней. Солнце показалось из-за тучек почему-то не совсем там, где ожидала его увидеть Ирина. Остановилась, достала снова карту. Поразбиралась и вроде сообразила, где они находятся. Сюка, выпущенная погулять, получила чуток харчей и с неохотой, но залезла в корзину. Поехали дальше. Там, где должна была по схеме быть дорога, ничего не нашлось? — Зато через пару километров дорожка неожиданно превратилась в бетонку. Плиты торчали наперекосяк, но выбрать дорогу для мотоцикла было не проблемой. Удивившись внезапной бетонке, Ирка пробурчала себе под нос, частенько говоримая ее муженьком в подобных ситуациях странноватое присловие. «Это единственная приличная дорога. А на соседних у нас шины не выдержат». Не любила Ирка здешние леса. Мусорные они какие-то были. Слишком заросшие всякой мелкой кустарней. И болото. В Карелии болото тоже были, но все же не такие. Тут болото были какие-то враждебные, что ли? И воды было слишком много. В этом она лишний раз убедилась, когда попыталась проехать по вроде как к тропинке и въехала в воду по ступицу. Болотина. Пришлось возвращаться на бетонку. Здоровенная дыра в земле с каким-то мусором на глубине метров 10-15 распахнулась так внезапно, что медленно катившая Ирина чудом затормозила на краю. Ахнула, прижала руку к сердцу. Чуть быстрее бы ехала, улетела бы туда. Дырище впечатляло. Нечеловеческое это было сооружение. Словно великаны строили. Диаметром метров несколько. Серый замшелый бетон, ржавый металл. Все мощное и старое. Осторожно откатила назад, и высоченная трава на полянке сразу же скрыла провал из глаз. Перевела дух. Вспомнила, что немного раньше попалась на глаза колючая проволока. Ржавая, но не с той войны явно. На то она насмотрелась, когда Витька еще копался. Прикинула? Подумала. Витя вроде толковал, что ближе к Валдаю стояли стратеги-ракетчики, а потом их демократизировали, чтобы не угрожали миру во всем мире. Видно, эта шахта от них осталась. От ракеты, наверное. Так тогда понятно и бетонка. Но если это к Валдаю близко, то ей туда совсем не надо. Там мертвяков полно. Надо выбраться на трассу, не в городишко. Ведь что валдай, что крестцы не на трассе, лежат, а в сторонке. Вот и не стоит туда соваться. Хотя, а вдруг? Вдруг там люди. Ну, то есть, живые люди, разумеется. Ирина посопела, потом почувствовала, что уже и проголодалась. Глянула на часы и огорчилась. Времени на катание по лесным дорожкам-тропинкам ушло многовато. Она рассчитывала, что уже на шоссе выберется к этому времени. А пока все, что нашла, — дыру в земле. Вот уж что же, сто лет не нужно, а нашлось. Можно было бы посмотреть. Раз военные тут стояли, то, может, и нашлось бы что полезного. Потом Ирка вспомнила, что раньше такие объекты были жутко секретны. Потом их отмародёрили беспощадно. Так что нечего тут ловить. Была она в нескольких заброшенных военных городках под Питером. Были мысли у Витьки где-нибудь в бункере военном устроиться. Так оказалось это глупостью. Разрушено все и загажено. Никакого смысла. То же самое и здесь. Хотя, если прикидывать по карте... Нет, не выходит ничего. Не отмечено на карте эта шахта. Ладно. Но если предположить, что в ту сторону Валдай, то может все же сунуться туда. Ну, просто глянуть и назад. Одета она хорошо, не прокусишь. Сюка зомби заверстучует. Как загавкой, так сразу обратно и давай бог ноги. А вот если там живые, может, и самолетик ней? Ведь там всей верхушки дачи. Охрана должна быть и вообще. Может быть, отстояли? От раздумий есть захотелось еще сильнее. Выбрав местечко посимпатичнее, Ирина выпустила Сюку. Раскинула скотерку и сноровисто разложила термос и пару коробок. Собака, умильно глядя и предвкушающе размахивая хвостом, все время совала мокрый нос куда не надо, но Ириха отпихивала ее до поры до времени. Потом выдала пайку собаке и себя не обидела. Все-таки кое-что вкусное удалось в борках найти. Было чем себя побаловать. От горячего чая из клубничных листьев пробило испариной, накатила усталость. Мотоциклистка решила немного полежать, чтобы ножки отдохнули. Собачонка с готовностью пристроилась рядом. Некоторое время Ирина разглядывала раскинувшееся над поляной небо. Там собиралась какая-то неприветливая куча серых туч. Явно к дождю дело шло. Разлеживаться на теплой земле Ирка не стала. Отдохнула немножко и снова тронулась в путь. Поразмышляла, не вернуться ли назад и поискать дорожку к трассе или сунуться на обум вперед вроде как к Валдаю. Проверила, как достается оружие. Поправила груз. Закинула собачонку в корзину, глянула на небо и очень осторожно двинулась вперед, туда, где предполагала городишка Валдай. Ехала осторожно. Когда начались явно обработанные поля, это определялось легко. Кончились деревья и кусты, наконец-то. Стала вертеть головой еще внимательнее. Хотя то, что поля явно этим летом никто не косил и не пахал, и сейчас на них вымахало травище по пояс, не слишком воодушевляло. Но, с другой стороны, лес, густой, заросший и неприветливый, надоел уже за прошедшее время. Да и катить по дороге было не в пример легче, чем по заросшей кустами тропинке. Сюка внезапно залаяла тонко, визгливо и злобно захлебывая слаем. Ирка тормознула, потянулась за ружьем, потом передумала и просто развернулась, чтобы, если что, тут же газануть. Стала смотреть через плечо и, наконец, заметила одинокую человеческую фигуру, медленно шкандыбавшую по дороге метрах в ста. Успокоилась было, потому как одинокая мертвечиха явно не представляла никакой угрозы. Но тут собачонка просто закатила истерику, и мотоциклистка решила все же отъехать подальше. Она панически газанула, когда сбоку из невысоких кустов, которыми заросла придорожная канава, на нее стремительно выскочило что-то серо-зеленое, стремительное, резкое, внезапно увеличившееся в размере. Сюка заверещала, мотоцикл взревел, выдав тяжелый густой шлейф белого дыма и прыгнул вперед, вроде бы даже привстав на дыбы. Ирка с трудом удержала в руках руль и чесанула, не разбирая дороги. Пару секунд спиной ощущала близость враждебной пакости совсем рядом, потом то ли шестое чувство подсказало, то ли Сюка за спиной перестала визжать, и, маханув метров наста, Ириха осмелилась оглянуться. Сзади близко никого не было. Поодаль что-то виднелось, и любопытство победило. Сбавив ход, Ирина присмотрелась. Полуголый, явно человеческий, но грязный и вымазанный в чем-то кроме глины зелено-серый силуэт, медленно опустился на четвереньки и ушел опять в канаву. Ирка перевела дух и постаралась уехать как можно дальше. Ну его к черту, Валдай! Решила, раз уж забралась так далеко, все же попытается выехать на шоссе. Ну, чтобы все же не бездарно убить день. Обратно дорога наверняка будет короче. Развернула карту, дав собачонке немного вкусностей. Как-никак своим визгом сильно выручила брехолайка. А упырь, наверное, жрал всякую мелочь в канаве. Там были небольшие лужи с зеленой тиной. Лягушки должны быть головастики. Ирина его не видела до последней секунды, а когда уже кинулся, заметила. Опять вперлась в болото. Повертелась по тропинкам, а они тут были очень негустыми, прямо можно сказать. И, наконец, выскочила на раздолбанную и расквашенную, но определенно дорогу. Судя по громадным колеям и разгромленности окружающего пейзажа, тут вырубили и вывезли лес совсем недавно. В прошлом году, наверное. Даже обычные для таких голых мест с кучами веток и торчащими пнями маленькие елочки не успели появиться, земля была лысая и замусоренная. Мотоцикл, однако, уверенно урчал, проскакивая и громадные лужи, бодро удерживаясь на гребне между колей, промятых в земле колесищами тяжело груженных лесовозов. Ирка приободрилась. По ее расчетам, еще полчаса-часа она выберется к трассе. А дороги, где бревна возили, старались все же мимо деревень вести. Больно уж разбивали колесища тягачей, что асфальт, что проселок. С этими мыслями Ирина Бойко направила своего коня в очередную лужу. Немного великовата лужа была, но Ира посчитала, что проскочит. Сегодня уже приноровилась. Что-то по крокодилье внезапно рыпнулось под колесами. С хрустом ударила в мотоцикл, остановив его сразу и жестко, отчего у Ирки зубы ляскнули. Ее бросило животом на руль, собачонку выкинула из корзины, а словно уткнувшийся в стенку мотоцикл медленно истошным хрустом стал заваливаться на бок в лужу. Ириха, наверное, устояла бы на ногах, да не повезло. Зацепилась за что-то ботинком и, взвизгнув не хуже сюки, шлепнулась в воду. Тут же вскочила, хватаясь за кобуру, заозиралась. Взбаломученная лужа лежала спокойно. Слабое волнение на глазах утихало, только отвалившегося на боку мотоцикла шустро растекалась радужно переливающаяся пленка затягивавшая поверхность воды.